Глава двадцать седьмая. «Все это очень хорошо», — через несколько дней сказала Финчорч. «Но я должна знать, что со мной произошло. Понимаешь, между нами есть разница. Ты что-то потерял, а потом нашел, а я нашла, а потом потеряла. Мне надо снова это найти». Днем Финчорч была занята, и Артур решил устроить для себя день телефонных звонков. Мюри Бост Хенсен работал журналистом в одной из газет, что печатаются крупным шрифтом на страницах маленького формата. Я был бы очень рад отметить, что эта работа не отразилась на нём дурно, но, к сожалению, не могу покривить душой. Однако Артур всё равно ему позвонил, так как тот был единственный газетчик среди его знакомых. А, Артур, чайник ты мой старый, дружок ты мой ржаной, как клёво тебя слышать. А говорили-то улетел в космос или что-то в этом роде. Мьюры и разговаривал на собственном языке, самолично изобретённом для собственных надобностей. Больше никто на свете на нём изясняться не мог. Более того, никто даже не мог понять, что хочет сказать Мьюры. Слова здесь ничего не значили, а те, которые всё-таки что-то значили, успешно тонули в потоке бессмыслицы, так что слушатель их просто не замечал. Но когда слушатель наконец понимал, какие из слов хоть что-то значит, беседа часто принимала неприятный оборот. Что? переспросил Артур. Слухи ходят, мой слоновый бивень, старая ты кочерышка, слухи ходят. Не исключено, что вся эта туфта, но возможно, в итоге тебе придётся интервьюнуть. Мне нечего сказать. Это обычный трёп в пивнушке. На том и стоим, дорогой ты мой рыбий глаз, на том и стоим. К тому же, он отлично вяжется с другими сюжетами недели. Если хочешь, даже можешь всё отрицать. Извини, у меня что-то вывалилось из уха. Последовало недолгое затишье. в финале которого Мюррей Бост Хенсон снова объявился на другом конце провода. На сей раз в его голосе слышалось неподдельное потрясение. Просто вспомнил, какой вчера был странный вечер, сказал он. Тем не менее, старик, не знаю, липа это или вовсе дуб, но как ты чувствуешь себя в связи с тем, что прокатился на комете Галее? Я не катался на комете Галее, ответил Артур с подавленным вздохом. Прекрасно. Как ты себя чувствуешь в связи с тем, что не прокатился на комете Галее? Вполне спокойно, Мюрей. Воцарилась тишина. Мюрей записывал ответ. Вполне достаточно, Артур, вполне достаточно для меня Этель мира и его окрестностей. Вяжется с общей шизовой атмосферой текущей недели. Мы думаем сделать шапку 7 чудиков на неделе. Здорово, а? Очень хорошо. Звучит, да? Сначала у нас рассказ о человеке, на которого всегда льёт дождь. Что? Сущая правда, разрази меня гром. У него все записано в маленькой черной записной книжке и проверено на всех человеческих и нечеловеческих уровнях. В гидрометеоцентре все оборзели и опуделели. Со всего света слетаются чудные гномики в белых халатах со своими линейками, ящиками и каплеметрами. Артур, этот человек уникум, феномен. Я бы сказал даже, что он чудо природы всего западного мира. Мы называем его бог дождя. Здорово придумано, а? Да. «Я, кажется, с ним знаком». «Звучит. Что ты сказал?» «Я, кажется, с ним знаком. Он все время жалуется, да?» «Невероятно. Ты знаком с Богом Дождя?» «Если это тот же самый парень, я посоветовал ему перестать ныть и показать кому-нибудь его записную книжку». Мюррей Бост Хэнсон ошеломленно притих на другом конце провода. «Ты сделал его миллионером. Без дураков. Ты его настоящим миллионером сделал». Слушай, ты знаешь, какие бабки платит ему турагентство только за то, чтобы он не ездил в этом году в Малагу. Я не говорю о проекте орошения Сахары и всякой такой фигне. Перед этим парнем открывается совершенно новая карьера, даже если он просто не будет ездить в определённые места. Артур, этот человек превращается в чудовище. Может, даже придётся присвоить ему титул победителя нашей викторины? Послушай, Артур, может, понадобится сделать статью о тебе, человек, который сделал Бога дождя. Звучит, да? Неплохо, но... Может, придется тебя сфотографировать под дождем из садового шланга. Но все будет нормально. Ты где находишься? Эээ, в Айлингтоне. Послушай, Мюррей, в Айлингтоне. Да. Ну, как тебе главная сенсация недели? Тут уж точно чудеса в решите. Ты про летающих людей слышал? Нет. Надо же? Нет, это же самый горный шизняк. Натуральные тапочки в смятку. Местный Весь день три звонит и рассказывают о парочке, которая летает по ночам. Наши ребята всю ночь припухали в лаборатории над фотороботами. Да врёшь ты всё, не мог ты не слышать. Нет, я не слышал. Артур, где ж ты был? Ах, да, в космосе у меня есть твоё интервью. Так-то несколько месяцев назад. Послушай, старый ты мой бышмачино, всю неделю каждую ночь как раз в твоём районе эта парочка летает по небу и выделывает всякие штуки. Так что ты ничего не знаешь. Нет. Артур, дружонька ты моя, с тобой разговаривать полурайское удовольствие, но мне надо идти. Я пришлю парня с камерой и шлангом. Дай мне свой адрес, я записываю. Послушай, Мюри, я позвонил, чтобы задать тебе один вопрос. У меня полно работы. Я только хочу узнать насчёт дельфинов. Это не вопрос, это прошлогодняя новость. Забудь о них. Они исчезли. Но это важно. Слушай, никто не возьмётся за эту тему. Понимаешь? Нельзя сделать статью о том, чего нет. Ну, по крайней мере, у нас. Попробуй позвонить в воскресные газеты. Может, через пару лет где-нибудь в августе они дозреют состряпать что-то вроде: "Что же всё-таки случилось с дельфинами?" А сейчас что? Дельфинов нет как нет, или дельфины продолжают отсутствовать? Дельфины и жизнь без них. Артур, сюжеты смертны. Они протягивают ножки, бьются в судорогах и вскоре возносятся к великому небесному золотому штекеру. Архитравчик ты мой. Миур, мне не интересно, получится ли из этого статья. Я просто хочу выяснить, как мне связаться с тем типом из Калифорнии, который говорит, что знает, куда они делись. Я думал, ты сможешь помочь.